Глава 12. Давай вот этот, из темно-коричневой кожи он вроде не выглядит громоздким. Мне нужен легкий. «Так добавь каплю магии, можно нести хоть десять за раз. Но этот действительно и сам по себе легкий для ручной клади, а за тобой сложены саквояжи. Где? Аккуратно развернулась, стараясь не поднимать пыль. Вижу, не менее удручающая картина. Давай вот этот, он под цвет подходит протянула руку и дотронулась до вещи. Саквояж внезапно, словно живой, выпрыгнул из кучи прямо мне под ноги и потерся о лодыжку. «Это еще что?» Я прижалась к стене, не имея возможности даже сбежать. «Ух ты, какая интересная штука! Ты о чем, хозяюшка, подумала, когда трогала вещь? Домовой был просто счастлив. Хорошо бы сумка сама за мной ходила». «Это, видимо, ты артефакт, встроенный в саквояж, магии, подзарядила. Вот и получила чудо!» Вещь взлетела вверх. Ярошка появился и начал ее пристально рассматривать снаружи и внутри. «Хороший выбор. Чемодан нам и не понадобится. Тут есть пространство, в которое можно впихнуть очень много. Прекрасно, еще бы отсюда никто ничего не смог взять». Буркнула я, вспоминая служанок, которые очень сильно хотели обогатиться за мой счет. «Капелька крови на застежку, и никто не сможет ничего украсть!» Саквояж на глазах преобразился. Кожа стала гладкой, застежка посветлела, и стало видно, что она серебряная. Ручка приобрела цвет и заросла новой кожей. Все металлические части были из серебра, даже ножки. Шесть небольших выпуклостей сейчас выглядели словно новые. «Замри!» — шикнул я на саквояж. «Шевелиться только по моему приказу!» Артефакт замера снова стал обычной сумкой. «Куда там капать кровью?» Решила, что такая штука точно не будет лишней при побеге. «Дотронься до замка, сам не возьмет», — посоветовала домовой. Я приложила палец к серебряной завитушке, и та словно ждала меня, мгновенно чем-то уколола и втянула в себя каплю крови, как заправский вампир. «Ай, вообще-то...» — возмутилась я, сунув палец в рот. «А если заражение какое-то?» «Нет, это чистая магия, я слежу за этим», — гордо заявил Ерошка. «Давай свой тайник. Чем открывать?» «Силой мысли», — важно заявил Ерошка и снова стал невидимым. «Вот, хозяюшка, подсвечиваю тебе». Огонек над головой опустился по стенке и замер почти у самого пола. Приложил ладонь и скомандуй, чтоб тайник отдал все, что хранит». «Прошу отдать то, что хранится внутри», — скомандовала я, положив руку на один из камней стены. Раздался треск, вокруг камня начался осыпаться скрепляющий раствор. Сам камень зашевелился и, раскачиваясь, выдвинулся вперед, а потом просто упал на пол. В мою руку внезапно выскочил увесистый мешочек и сверток. Все, сейчас скрою следы!» — обрадовался Ерошка, и камень встал на место, а осыпавшийся раствор вернулся обратно и затвердел. «И что здесь?» — я заглянула в мешочек. «Камни, обработанные...» И думаю, не дешевые, вытащила один размером с голубиное яйцо и показала домовому. Рубин! Хорошее подспорье! одобрил Ерошка и подсунулся к вояж. Клади сюда, хозяюшка, уж точно никто не возьмет. Я отправила найденное в темное нутро, смотря как мешочек исчезает. Интересно, а там еще что-то есть? Это надо проверять, где есть много пространства. Мало ли, вдруг там до сих пор хранятся вещи прежнего хозяина или хозяйки». «Так, а это что?» — начала разворачивать ветхую трепицу. На ладони лежала длинная игла, увенчанная плоским овальным держателем, на котором была нарисована пентаграмма. «Не могу знать хозяюшка, но чую, что на ней кровь, и это вовсе не швейная игла. Это скорее оружие». «Дай кожаный лоскут ты хорошую веревку, замотаю и спрячу от греха. Не зря эту штуку в тайнике держали». «Я поищу в книгах про необычное оружие», — задумчиво произнес Ерошка. «Уж больно знак примечательный». «Поищи. Где там еще тайник-то говорил?» «А, прямо иди на ту сторону чердака». Я, подхватив саквояж, пошла через завалы хлама и попала к такой же стене. Шарик света, сопровождающий меня повсюду, опустился на высоте моего пояса. «Прошу отдать то, что хранится внутри». Не стала я придумывать что-то новое. Камень начал также двигаться и выпал, когда осыпался раствор. Домовой не дал ему упасть на пол, поймал на лету и уложил рядом с моими ногами. В мою руку начали выскакивать небольшие мешочки. Пришлось поставить саквояж на пол и подставить вторую ладонь. Через минуту они были полны а поверх увесистой кучки легли два свитка. Я, присев на корточки расположила все на полу, шарик опустился ниже, освещая мою добычу. Это какие-то старинные предметы. Я аккуратно высыпала содержимое. Там были обычные камни в оправе из черного металла и просто металлические предметы в виде пентаграмм, каких-то знаков изображений зверей. «Амулеты и артефакты, все разные, я не знаю, для чего они. В них нет магии, чтобы увидеть», — разочаровался добытым Ерошка. И в украшениях, в двух последних мешочках, была пара обручальных колец и красивый кулончик на золотой цепочке с голубыми камнями, выложенными в виде морды какого-то зверя, похожего на волка. «Волк есть, и это тоже артефакты!» «Я хочу знать об этом все. мне это может пригодиться!» «Комнату завалю книгами. Может, ходить читать в библиотеку?» «Ага, и вызывать ненужный ко мне интерес?» — не согласилась я. «Комнату сделал недоступной для всех. Дверь теперь видна только нам». «Думаешь, кто-то еще будет копаться в моих вещах?» «Не знаю. На всякий случай». «Ой-ой!» — запричитал Ерошка, вставляющий в это время камень на место. «Что?» — испугалась я, сгребая артефакты, распихивая их по мешочкам и отправляя в саквояж. Хозяин сюда идет! Заболтался и пропустил. Я в шкаф, соквояж спрячь, увидела покосившийся огромный предмет мебели, открыла дверцу и нырнула внутрь. Как только я затихла, раздался скрежет ключа в замочной скважине, и дверь с легким скрипом открылась. Шкаф был полон пыли, которую я подняла, задев подолом платья. Зажала ладони рот, нос жутко чесался, и я поняла, сейчас чихну. Я знаю, что здесь тоже может быть то, что мне нужно произнес прямо рядом со мной Альберт, напугав меня так, что я все же чихнула. «Апщи!» Этот звук заставил меня вздрогнуть и вывалиться прямо в руки лорда. Он почему-то не дал мне упасть, подхватил и придерживал несколько секунд, смотря с недоумением. Потом резко поставил на пол и отодвинулся. «Что вы здесь делаете, Оливия?» «От вас нигде не спрячешься!» Возмутилась я и начала отряхивать пыль с себя. «Зачем от меня прятаться?» Он удивился и сделал попытку меня обойти. Но пространство не позволило, и он застрял между мной и мебельным завалом. «А зачем вы меня преследуете повсюду?» Подбочинилась я и посмотрела ему в глаза. Правда, пришлось задрать голову, но это того стоило. Глаза Альберта стали более насыщенного цвета, ледяной оттенок ушел, позволяя оценить ярко-голубую радужку. «Я?» Его недоумение было непритворным. «А кто?» Невозмутимо ответила я. «Я убираться! Вы за мной! Я спряталась и здесь нашли! Окупаться хоть не ходи! Вдруг понадоблюсь срочно!» Он сначала побледнел, потом пошел ярко красными пятнами по лицу и шее. «Вы, Оливия!» — глаза резко снова стали ледяными. «Наверное, рассчитываете, что я вам чем-то обязан!» «Это с чего же вы так решили?» — пришла моя очередь удивляться. «Думаете, я приму вас в качестве супруги, и неродившийся отпрызг будет мною усыновлен? «Что?» — пришла моя очередь шарахнуться от него. «Я найду способ вспомнить, как вы оказались в моей постели, и не только это». Его лицо перекосило гримаса боли. Я, зажав ладонью рот, чтобы не наговорить этому зазнавшему синдюку гадостей, кинулась к двери. Хорошо, что она осталась открытой. Я промчалась по лестнице и скрылась в своей комнате». Слез не было, только злость, которая требовала выхода. «С чего он решил, что я вообще имею на него виды?» Злилась я, мечась по своей крохотной комнате. «Эгоизм, злость на то, что он ничего не может сделать, ведь его выставили без вины виноватым, как он считает. И ты, хозяюшка, тот самый краеугольный камень, на котором слишком все сходится», — вздохнул домовой. «Ты можешь открыть ворота?» Я остановилась посередине, пытаясь успокоить себя. «Да что там их открывать? И мост тоже опущу. Но куда идти? Дорога пешком займет несколько дней», — заволновался Ерошка. «Я больше не могу находиться с этим снобом на одной территории». «Один день потерпи. Кучер поедет в город. Выйдешь за мост и сядешь там. У него не будет выбора, брать тебя или нет. Я остановлю лошадь». «Хорошо», — сняла обувь и легла на кровати натягивая на себя одеяло. Завтра еще поищи легкие тайники, постараемся забрать все, что сможем с собой. Мне нужнее. Прикрыв глаза, прокручивала в мыслях все, что услышала от Альберта. Почему я читала в книгах, что драконы были счастливы встретить свою пару, и ребенок от другого не был каким-то небольшим недостатком и принимался спокойно. Может, все дело в этом пресловутом ледяном коконе и запертом где-то в драконе? А где можно запереть дракона? Здесь. Не понял сути моего вопроса Ерошка. «Я не знаю. Вот у Альберта где дракон?» «Оба одновременно не существуют. Либо человек, либо зверь». «Тогда где дракон?» «В подпространстве. И если его не вытащить оттуда, то он умрет. Лорд останется просто человеком. А если вернуть, тогда исчезнет Альберт?» «Вдруг поняла, что я хочу сделать». «Возможно, и так». «Как это сделать?» «Этого я не знаю. Окончательно разбить темную магию на лорде? То, что его ледяной кокон дал трещину, да и ни одну видно на ауре?» Задумалась. «Трещины случались из-за моих выходок, это точно. Тогда что можно добавить, чтобы окончательно сломать лорда? Какую гадость придумать?» Воображение, конечно же, подкидывало всякие шалости, например, насыпать соли в чай, приклеить туфли к полу, вместо шампуня налить краску... Проснулась от того, что меня будил Ерошка. Что-то случилось? Открыла глаза и посмотрела на домового, который старательно выметал какой-то мелкий ссор из-под шкафа. Ужин, скоро ключница беспокоится, потеряла на тебя хозяюшка. Хорошо, встаю, кушать действительно хочется. Села на кровати, понимая, что зря я легла днем. Теперь полночи не смогу уснуть, хотя знаю, чем займусь. Раз уж я еще на сутки здесь застряла, почитаю-ка я книги. Пошла в купальню, ополоснула лицо, расчесала волосы и не стала надевать чепчик. Разгладила складки на платье и внезапно поняла, что устала от этого мешка на мне. Завтра надену что-то другое. Я уже точно не служанка, но вот кто еще пока не знаю. Может быть, гостя? Вздохнув, оглядела себя в зеркале и не спеша пошла в кухню. Мирт, видимо, отдохнув, приготовила ужин. На столе стоял жареный округ, тушеные овощи и мой суп, оставшийся с обеда. Поднос для лорда тоже был готов, и она как раз его передавала Гавину. Я налила себе чая в кружку и села за стол. Наблюдала за Мирт. она вела себя немного странно, нервно что-ли брала, что-то потом клала обратно, потом замерла, вернулась к столу, разлила остатки супа по мискам и села за стол. «Я не могу его бросить!» Лорд вырос на моих глазах. Он сейчас ведет себя как ребенок, кому он нужен, кроме меня. Она наконец-то посмотрела на меня. В ее глазах были растерянность и страх. Это дело ваше, пожала я плечами. Хотела добавить, что собираюсь уже завтра уйти утром, а вы тут как хотите дальше. Но не стала. Нечего предупреждать всех о побеге. Вернулся Гавин и молча сел есть. Я тоже не особо жаждала общения. После ужина помогла с посудой и спряталась в своей комнате».